Глава одиннадцатая. Джузеппе Бальдини, хотя и снял свой пахучий сюртук, но только по старой привычке. Запах воды франжепани давно уже не мешал его обонянию, ведь за несколько десятков лет он так привык к нему, что вообще уже не замечал. Он и дверь в кабинет закрыл, и тишины потребовал, но он не сел к письменному столу, чтобы размышлять и ожидать вдохновения, ибо знал куда лучше, чем Шинье, что вдохновение его не посетит. Дело в том, что оно еще никогда его не посещало. Да, верно, он был стар и изношен и перестал быть великим парфюмером, но он знал, что никогда в жизни и не был им. Розу Юга он получил в наследство от отца. А рецепт галантного букета Бальдини купил у заезжего торговца пряностями из Генуи. Все прочие его духи были давно известными смесями. Он еще ничего никогда не изобрел. Он не был изобретателем, он был педантичным изготовителем доброкачественных запахов, вроде повара, который превосходно готовит по хорошим рецептам, но никогда не выдумает собственного блюда. Всю эту комедию с лабораторией и экспериментами, и вдохновением, и таинственностью он разыгрывал лишь потому, что она поддерживала его реноме-мастера, парфюмера и перчаточника. Парфюмер создает чудеса. Он наполовину алхимик, считают люди. Тем лучше. О том, что его искусство ремесло, как и любое другое, знал только он. И в этом была его гордость. Он и не хотел быть изобретателем. «Изобретательство весьма подозрительно», — полагал он, — поскольку оно всегда означает нарушение правил. Он вовсе не собирался изобретать новые духи для графа Верамона. Во всяком случае, Шинье не придется ни уговаривать его, ни доставать Амура и Психею у Пелесье. Он уже достал эти духи. Вот они, на письменном столе у окна, в маленьком стеклянном флаконе с граненой пробкой. Он купил их несколько дней назад. но ну, разумеется, не сам лично. Не может же он собственной персоной явиться к Пелесье за духами. Он действовал через посредника, а тот тоже через посредника. Осторожность никогда не помешает, ибо Бальдини собирался не только использовать эти духи для ароматизации испанской кожи, да и не хватило бы ему одного флакона — он задумал нечто худшее — скопировать их. Впрочем, это и не было запрещено. Это было только в высшей степени неблагородно. Тайно воспроизвести духи конкурента и продавать под своим именем было ужасно неприлично. Но еще неприличнее, если тебя поймают за руку. А потому... Шенье не должен ничего знать, ибо Шенье любит болтать лишнее. Ах, как это дурно, что порядочный человек должен так изворачиваться. Как тяжело жертвовать самым драгоценным, что имеешь, столь жалким образом пятнать собственную честь. Но что же делать? Как ни крути, а граф Веромон — такой клиент, которого ни в коем случае нельзя терять. Кроме графа, и клиентов-то почти не осталось. Снова приходится бегать за заказчиками, как в начале двадцатых годов, когда он только начинал свою карьеру, таскаясь сладком по улицам. Богу известно, что он, Джузеппе Бальдини, владелец самой большой и удачней всех расположенной парфюмерной лавки в Париже, Финансово возвратился на круги своя, посещая клиентов на дому с чемоданчиком в руках. А это ему совсем не нравилось, ведь ему было уже за шестьдесят. Он терпеть не мог ждать в холодных прихожих и расхваливать перед старыми маркизами туалетную воду, настоянную на тысячелистнике уксус четыре разбойника или мазь от мигрений кроме того в прихожих царила совершенно омерзительная конкуренция например этот выскочка броя с улицы дофина утверждавший что у него самый большой выбор помад в европе или кольтос улицы Маконсей, пролежший в личные поставщики графини де артуа или вот совершенно непредсказуемый Антуан Пелесье с улицы сент андре де ар каждый сезон вводивший в моду новые духи, от которых весь свет сходил с ума. Такие духи от Пелесье могли повергнуть в хаос весь рынок. Если в каком-то сезоне в моду входила венгерская вода, и Бальдини, соответственно, запасался лавандой, бергамотом и розмарином, Пелесье выступал с истомой, сверхнасыщенным мускусным ароматом. Всех вдруг охватывало зверское желание пахнуть мускусом. И Бальдине ничего не оставалось, как перерабатывать свой розмарин на воду для мытья головы и зашивать лаванду в саше. Зато когда на следующий год он заказывал соответственное количество мускуса, цибетина и бобровой струи, Пелесье ни с того ни с сего сочинял духи под названием «Лесной цветок». И они мгновенно завоевывали успех. Ценой долгих ночных опытов или подкупая за бешеные деньги шпионов, Бальдини наконец выяснил, из чего состоит лесной цветок, а Пелесье уже снова козырял турецкими ночами или лиссабонским ароматом или букетом королевского двора Или, черт знает чем еще, во всяком случае, этот человек со своей необузданной изобретательностью представлял опасность для всего ремесла. Как тут было не пожалеть, что суровые времена цехового права ушли в прошлое. К такому наглому выскочке, к такому рвачу, наживающемуся на инфляции запахов, стоило бы применить самые драконовские меры отнять бы у него патент запретить соваться в парфюмерное дело и вообще пусть этот мошенник сперва кое чему научится ведь он же не был обученным парфюмером и перчаточником этот пелисье его отец был никем иным как цидильщиком уксуса и пеелее был цидильщиком уксуса никем иным не просто потому, что цидильщики уксуса имеют право доступа к спиртным продуктам, ему удалось втереться в круг истинных парфюмеров, и теперь он бесчинствует там, как вонючий хорек. Зачем, скажите, каждый сезон вводить в моду новые духи? Какая в этом надобность? Раньше публика вполне довольствовалась фиалковой водой и простыми цветочными смесями, которые разве что слегка изменялись раз в десять лет. Тысячелетиями люди обходились ладаном и миррой, несколькими бальзамами, маслами и сушеными травами. И даже после того, как они научились с помощью колб и перегонных кубов получать дистиллированную воду с помощью водяного пара отбирать, У трав, цветов и различных сортов древесины их благоухающую суть в виде эфирного масла с помощью дубовых прессов выжимать ее из семян и косточек и кожуры фруктов или с помощью тщательно профильтрованных жиров извлекать ее из цветочных лепестков. Число запахов было еще ограниченным. В те времена такой тип, как пелесье, вообще не мог бы возникнуть. Ведь в те времена даже для изготовления простой помады требовались способности, о которых этот уксусник не смел бы мечтать. Нужно было не только уметь дистиллировать, нужно было быть изготовителем мази и аптекарем, алхимиком и ремесленником, торговцем, гуманистом и садовником одновременно. Нужно было уметь отличить жир бараньей почки от телячьего жира, а фиалку Виктория от пармской фиалки. Нужно было знать, когда распускаются гелиотропы, и когда цветет герань, и что жасмин с восходом солнца теряет свой аромат. Об этих вещах субъект вроде Пелесье, разумеется, не имел понятия. Вероятно, он никогда еще не уезжал из Парижа. Никогда еще в жизни не видел цветущего жасмина. Ему и во сне не снилось какая нужна гигантская черная работа, чтобы из ста тысяч жасминовых лепестков извлечь маленький комочек твердого вещества или несколько капель чистой эссенции. Вероятно, он знал только ее знал Жасмин только в виде концентрированной темно-коричневой жидкости в маленьком флаконе, стоявшем у него в несгораемом шкафу рядом с многими другими флакончиками, из которых он смешивал свои модные духи. Нет, в добрые старые времена, когда уважали ремесло, такой хлыщ, как этот Пелесие, не посмел бы соваться в парфюмеры. У него для этого нет никаких данных, ни характера, ни образования, ни скромности, ни понятия цеховой субординации. Всеми своими успехами он обязан исключительно открытию, сделанному 200 лет назад гениальным Маурицио Франжипани, кстати, итальянцам и состоявшему в том, что ароматические вещества растворимы в винном спирте. Смешав свои пахучие порошки с алкоголем и перенеся тем самым их запах на летучую жидкость, он освободил запах от материи, одухотворил его, изобрел запах, как чистый запах. Короче, создал духи. Какое великое деяние, какой эпохальный подвиг! его действительно можно сравнить только с величайшими достижениями человеческого рода: с изобретением письма ассирийцами, с евклидовой геометрией, с идеями Платона и превращением винограда в вино греками. Поистине прометеев подвиг. Но поскольку все великие подвиги духа отбрасывают не только свет, но и тени, и приносят человечеству наряду с благодеяниями также и горести и печали, постольку великолепное открытие Франджипани имело, к сожалению, дурные последствия. Ибо с тех пор, как люди научились зачаровывать дух цветов и трав, деревьев, смол и животных выделений и удерживать его в закрытых флаконах, Искусство ароматизации постепенно ускользало от немногих универсально владевших ремеслом мастеров и открылось шарлатанам, которые только и умели что держать нос по ветру, вроде этого вонючего хорька Пелесье. Не заботясь о том, как и когда возникло волшебное содержимое его флаконов, он может теперь просто исполнять капризы своего обоняния и смешивать все, что вдруг взбредет на ум ему или публике. Этот ублюдок Пелесье в свои 35 лет наверняка уже нажил большее состояние, чем он Бальдини накопил наконец благодаря тяжелому упорному труду трех поколений. И состояние Пелесье с каждым днем увеличивалось, а его Бальдини с каждым днем таяло. В прежние времена такого вообще не могло быть чтобы почтенный ремесленник и уважаемый коммерсант был вынужден буквально бороться за существование, такое началось всего несколько десятилетий назад. С тех пор, как везде и всюду разразилась эта лихорадка нововведений, Этот безудержный понос предприимчивости, это зверское бешенство экспериментирования, это мания величия в торговле, в путешествиях и науках. Или взять это помешательство на скорости? Зачем понадобилось прокладывать такое множество новых дорог? К чему эти новые мосты? К чему? Чтобы за неделю можно было доехать до Леона? А какой в этом толк? Кому от этого польза?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 и роют, и исследуют, и вынюхивают, и над чем только не экспериментируют. Теперь мало сказать, что и как. Изволь это еще доказать, представить свидетелей, привести цифры, провести какие-то там смехотворные опыты. Всякие Дидро и Деламберы, и Вольтеры, и Руссо, и прочие писаки, как бы их ни звали,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 Это плохо кончится. Великая комета 1681 года, над которой они потешались, которую считают просто кучей звезд, была предупреждающим знаменем Господа, ибо она, теперь-то мы знаем, предсказала век распущенности»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 под косыми лучами солнца. Под ним выныривали грузовые лодки и медленно скользили на запад, к новому мосту и к пристани у галерей Лувра. Ни одна из них не поднималась здесь вверх против течения. Они сворачивали в рукав реки на другой стороне острова. Здесь же. Все стремилось только мимо. порожние и груженные суда... Грибные лодки и плоские челноки рыбаков, коричневая от грязи вода и вода, отливающая золотом, все стремилось прочь, медленно, широко и неудержимо. А когда Бальдини смотрел вниз, прямо под собой, вдоль стены дома, ему казалось, что поток воды втягивает в себя опоры моста, и у него кружилась голова. Покупать дом на мосту было ошибкой. И вдвойне ошибкой было покупать дом на западной стороне. И вот теперь у него постоянно перед глазами стремящаяся прочь река. Ему казалось, что он сам и его дом, и его нажитое за многие десятилетия богатства уплывают прочь, как эта река, а он слишком стар и слаб, чтобы устоять против мощного потока. Иногда, отправляясь по делам на левый берег, в квартал около Сорбонны или у церкви святого Сульпиция, он шел через остров, и не по мосту Сен-Мишель, а более длинным путем, через новый мост, потому что этот мост не был застроен. И тогда он останавливался у восточного парапета и смотрел вверх по течению, чтобы хоть раз увидеть, как все стремится ему навстречу. И на несколько мгновений предавался сладким грезам о том, что дело его процветает, семейство благоденствует, женщины не дают ему проходу, и его состояние вместо того, чтобы таять, все растет и растет. Но потом, когда он поднимал глаза совсем немного кверху, он видел на расстоянии каких-нибудь ста метров, свой собственный дом, стоящий высоко на мосту, менял, покосившийся и тесный. Он видел окна своего кабинета на втором этаже и самого себя, стоящего там у окна, и смотрящего вниз на реку, и провожающего взглядом стремящуюся прочь в воду, как вот теперь. И на этом прекрасный сон кончался. И Бальдини, стоящий на новом мосту, отворачивался, более подавленный, чем прежде, более подавленный, чем теперь, когда он отвернулся от окна, подошел к письменному столу и сел.